Слова пятое. «Чужие города. Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Слова отца «Семнадцать детей» при известии о скором появлении восемнадцатого. Этот город – самый лучший город на земле. Ну, на этой земле определенно. С замковых высей он и вправду казался рисованным. Этакая акварель из плоских крыш, выжаренных местным солнцем до бела, зеленых парковых аллей и узких улочек. Мы вышли рано, я уже и забыть успела, каково это, просыпаться до рассвета. И Гленна, ворча, что их сиятельства переступили все возможные границы приличий и воспользовались моей неопытностью, подала платье. Наряд был простым, невзрачным и вместе с тем удобным. Юбка из плотной ткани, свободная рубашка на завязках и длинная безрукавка. Последняя была расшита мелким речным жемчугом, но все равно по сравнению с прочими моими платьями выглядела бедно, если не сказать убого. «Хорошо для купчихи», сказала Глена, когда я спросила ее, как выгляжу. «Не для вашей светлости». «А, по-моему, мило. Главное, что в кои-то веки я могу дышать свободно» и в дверной проем, что характерно, прохожу без посторонней помощи. Тан Атле также выглядел не совсем обычно. На смену яркому сюртуку пришла куртка из коричневой кожи, панталоном простые штаны. В руках его изъятельства держал широкополую шляпу с квадратной пряжкой. В тени стены бледная и дрожащая стояла тиса. «Ваша светлость!» – произнесла она, заикаясь и отчаянно покраснела. «Доброе утро!» доброе. Утро и вправду было добрым. Солнечный круг завис над кривой башней, которая в противовес названию была пряма окишесть стриптизерши. Небо разовело, еще не отойдя после ночи, и одинокая звезда задержалась над стеной. С моря тянуло прохладой, мешались запахи земли, дерева и дыма, копченого мяса и свежевыпеченного хлеба. «Дамы, вы выглядите просто превосходно. Прошу вас». Урфин взял под руку меня и Тису, которая вовсе, казалось, лишилась способности говорить. Ну, вот зачем было ее тянуть? Ах да, наверное, нашей светлости неприлично разгуливать по городу на пару с сиятельством. Вот и выделили сопровождение. Впрочем, если так, то лучше Тиса, чем леди Лоу. Итак, перед вами внутренний двор замка. Урфин взял на себя бизнес-экскурсовода. Сюда допускаются лишь избранные, а потому мы перейдем туда, где и подобает быть людям нашего сословия. Сословий всего три. Высшее – к нему относятся лорды и леди. Они владеют землями и стоят над всеми по праву благородного рождения. Среднее – горожане и земледельцы, чей труд позволяет жить и горожанам, и лордам. Ремесленники, из которых наибольший вес, имеет гильдия оружейников. Ученые люди и торговцы. Третье сословие — чёрное или низшее. Бродяги — нищие, бездетные вдовы. Женщины — некоторые женщины, упоминать о которых в вашем присутствии не следует. Воры — убийцы. — Вы забыли ещё одно сословие упомянуть, — Тиса говорила так тихо, что я едва-едва слышала её. — Немоя, это рабы, ваша светлость. — Рабы? У них здесь рабство не отменили? но я не видела никого в ошейнике или с клеймом, или... Вообще, что я знаю о рабах? Ничего. Точно, забыл. Как хорошо, что всегда найдется кто-то, кто напомнит. Немые, рабы и должники, работающие на откуп. Но вряд ли вы столкнетесь с кем-то столь ничтожным. К лорду или леди следует обращаться в зависимости от титула. Ваша светлость к Мармеру его супруги и детям, но здесь так обращаются лишь к тем, кто принадлежит к роду Дахерти. То есть это мой супруг и я. Или есть еще кто-то? Какое непростительное отсутствие любопытства. Тана и его домочадцев следует величать ваше сиятельство. Замечательная лекция. Еще бы прочитал он ее недельки на две-три раньше. Совсем бы цены их сиятельству не было бы». К людям, уважаемым из прочих сословий, обращаются «метр» или «сул». Верно, Тиса? Так пискнуло что-то неразборчивое. Меж тем мы пересекли границу стены, толщина которой меня поразила, и оказались на широченном мосту. Выложенный камнем, он был метров пять шириной и держался на массивных цепях, уходящих куда-то в стены. Под мостом протекала река, но выяснилось, что это всего-навсего ров. Во время прилива вода поднимается и попадает в трубы, охотно пояснил Урфин. Ров наполняется, а на отливе шлюзы отсекают воде путь. Стены рва выложены камнем, и пересечь его при поднятом масте затруднительно. За мостом началось то, что Урфин назвал низким замком, но, по-моему, это был настоящим городом, мозаикой из камня всех цветов. Желтый песчаник, серый гранит, гранит красный, как свежая кровь, и тёмно-зелёный с атласным отливом. Если обратишь внимание, то мы всё время идём вниз. Некогда замок был построен на вершине горы, и городу оставалось лишь приспособиться. Террасы, соединённые каналами и мостиками, до того хрупкими, что иступить страшно. Укреплённые колоннами и лесами стены и каменные козырьки, нависающие над домами. На некоторых росли деревья, иные были покрыты толстым слоем мха. Некогда здесь было весьма грязно, и благородные леди предпочитали сидеть в высоком замке. Судя по выражению лица Тисы, она была бы рада вернуться и посидеть еще немного. А мне нравилось. Я остановился у фонтана, в котором плавали толстогубые карпы, и урфин купил у старушки кулек с кашей. Карпы подплывали к поверхности воды и разевали пасти. Они были ленивыми и наглыми, почти как голуби, что облюбовали другой фонтан и других старушек. Низкий замок от города отделял стена, но ворота здесь не имели ни решеток, ни стражи, а потому разделение-то я сочла весьма условным. Еще лет двадцать тому простолюдинам, кроме тех, кто состоит на службе, было категорически запрещено подниматься в замок, — пояснил Урфин. Кая многое изменил. — Лорд-протектор велик, — сказала Тиса. — И широк. Урфин остановился перед лужей, в которой грелась веслоухая свинья. Последняя знать не знала, что перед нашей светлостью лежать нельзя, разве что с особого дозволения. овы некоторые реформы имеют непредсказуемые последствия. Дав свинье пинок, который та приняла с христианским смирением и лишь перевернулась на другой бок, Орфин предложил мне руку и помог перебраться через лужу. Идти пришлось по узкому и хлипкому бортику. Затисой сын тоже вернулся, но та скинула подбородок, подняла юбки и гордо наступила в грязь. Туфли на ней, как и нам мне, были отнюдь не шелковые, а вполне себе крепкие, подходящие для прогулок подобного рода. Но мне почему-то стало неприятно. Там у нас Киевский рынок. Урфин сделал вид, что ему все равно. Туда мы заглянем на обратном пути. А к морю? Рынок – это замечательно. шопинг я люблю. Пусть тут он будет и с оттенком хорошо выдержанного ретро. Но море я люблю больше. Правда, видел ты его раз в жизни. Мы с Машкой отправились в Крым. Точнее, Машка с друзьями и я в нагрузку, как теперь понимаю. Тогда всё казалось великолепным. И долгое путешествие в общем в вагоне, где было жарко, людно и воняло пролитым пивом. И скалистый берег, и палатки, и костёр, и вечно подгоревшая еда, и даже Машкино молчание, полное холодной брезгливости – Она рассчитывала на совсем другой Крым, а мне было достаточно моря, вода от края до края, небо, которое почти отражение воды, белая нить горизонта и лунная дорожка от берега до звёзд. «Мы пойдём к морю?» Я дёрнула Урфина за рукав. «Пожалуйста». «Конечно, но чуть позже». в «Ваша светлость!» Тиса догнала меня и пошла рядом, нарочно держась подальше от Тана. «Благородно рождённые дамы...» — Не ходят к морю. — Почему? — Не ходят, — повторила она, глядя по ноге. — Не принято. — Значит, примем. Нельзя же всю жизнь провести в каменной коробке за с завышиванием. Аурусин вел нас по узким улицам. Дома смыкались друг с другом плотно, и камень был одного цвета, желтоватого, костяного. Порой в него попадали вкрапления темной глины или же дерева. Хлебопекарни, лавки зеленщиков, коптильни. Урфин не переставал говорить, но остановиться и рассмотреть поближе хотя бы вот того смешного человечка, который прямо на земле разложил цветастый платок и на нем смешивал травы, не позволял. Алхимические мастерские, аптекарни, там дальше дымная часть. Над городом и вправду поднимались дымы. Козница, а слева шелковая улица, ткачи обитают, маловарни красильщики, но туда соваться не стоит» я не успевал ничего рассмотреть интересно же и зазевавшись я на секунду отстала но этой секунды хватило чтобы оказаться в цыканском круговороте мелькали яркие юбки звенели сергие бубны гортанный голос требовал позолотить ручку на которой без того было изрядно золото мне предрекли счастливую жизнь и троих детей но тут же пригрозили проклятием, снять которое кое ж пошли ряфнул тан атле, выдергивая меня из хоровода. В левой руке он держал мальчишку самого разбойного вида. "Отдай!" Мальчишка зашипел и задергался, но не получив свободы, выплюнул белые жемчужины. С моего жакета срезал. И когда только успел, вот ведь, мир другой, а цыгане те же, и орфин подтвердил догадку. А люди дороги не знают границ, Мир их не держат. По-моему, не видит даже Нищий, ловкий, как закаленный в мусорных боях помойный кот, прошмыгнул меж цыганами, и белые жемчужины исчезли. «Леди, не отставайте, умоляю, мы уже почти пришли». «Куда? К огромному строению, которое не отличалось ни красотой, ни изяществом, а только размерами и цветом. Черные стены его жадно пили солнечный свет, но камень оставался холодным. Я проверила, прикоснувшись тайком. не окон, ни ни статуй с барельефами, никаких бы то ни было украшений. Единственная дверь, чугунные створки с натертыми до блеска натруженными петлями, распахнута настежь. К двери ведут три ступени, и на каждой сидит по старухе. Урфин бросил им горсть монет. Леди Тиса подождет нас здесь. Это уже была не просьба, но приказ. И Тиса не осмелилась ослушаться. Мы же вошли в храм. Почему я решила, что это именно храм? Просто уж больно он не похож на все прочие виденные здесь здания. Темно. В первый миг темнота оглушила, и я схватилась за руку Урсина просто, чтобы убедиться, он рядом. Здесь каждый сам по себе. Ни нефа, ни алтарей. Пустота, расцвеченная свечами. Робкие огоньки их, близкие звезды, к которым меня ведут. Звуки странным образом исчезают. И это правильно. В храме необходимо уединение. Я не нерелигиозна. Я была и в церкви, в мечети, и в синагоге, всякий раз поражаясь той особой красоте, которая наполняет любой, без исключения, храм. И даже этот, безымянный, был удивителен своей безбожной простотой. Постепенно тьма отступала. Она отползала, оставляя лужи остекленевшей черноты, и собственные мои отражения смотрели из них. Отражения отличались друг от друга, и потому казалось, что они все – я, только та, которая могла бы быть. Когда я впервые попал на другой лист, голос Урфина был тих, но все равно раздражал это место. Меня удивила Вера. Бог как существо, сотворившее мир и до сих пор за ним присматривающее. Люди – дети, и рай как награда за хорошее поведение. Я не оскорбляю тебя? Нет. Хорошо. Мне бы не хотелось. Листов множество. Есть такой, где люди приносят Богу всё самое лучшее, а сами живут в нищете. Есть другой, где в правители выбирают лишь безумцев, потому что думают, Бог говорит через них. Есть третий, где безглазые жрецы взвешивают на особых весах добрые и злые молитвы, говоря, что делать человеку. Их цель – соблюсти равновесие. Странно. Мы шли. Темнота делала огромное здание и вовсе бесконечным. Остались позади созвездия свечей, и на полу прорезались жилы белого света. Они сплетались друг с другом в причудливые сети и поднимались, разрезая пространство. От них не исходило тепло. Здесь же думают, что творец, тот самый творец, который дал миру начало, ушел, и нет нужды молиться ему. Сети соединились, белый свет сделался ярким, резким. «А кому здесь молятся?» «Смотри!» «Урфин отступил, оставляя меня наедине с...» «Чем?» «Не алтарь, не и «Картина?» «Красный конь встал на дыбы, пасть его разодрана уделами, кровь мешается с пеной, и кажется, что жеребец вот-вот рухнет от непомерного усилия. Копыта готовы обрушиться на землю, на меня, смять и раздавить. Сполохи пламени скользят по клинку» по алым доспехам, которые сами будто бы сотворены из живого огня. Взгляд рыцаря полон гнева. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Я не понимала, откуда берутся эти слова, но они были правильны и единственно возможные. Кая до да Урфин не позволил мне отступить, а ведь больше всего мне хотелось нырнуть в темноту, спрятаться и от коня, и от меча, и от самого всадника. Лорд-протектор и нынешнее воплощение войны. А по совместительству мой супруг. Эк, меня угораздило, однако».